Глава 13 Надежда вспыхнула в глазах Пэтч и тут же угасла. С одной стороны, Нори будет очень легко вновь увидеть блокнот в своих воспоминаниях. Она сама в нем все написала. Ей ничего не стоило вернуться и перечитать его в тот момент, который предшествовал исчезновению Уарда. А с другой, пробка могла убить Нору еще до того, как до конца проникнет в ее голову. Но даже если забыть о том, что отняла жизнь Джинны Мерфи, боль, стресс и ускорение пульса уже сами по себе могли оказать негативное воздействие. «Если получится, мы будем знать все», — сказала Пэйдж. «Но у меня нет уверенности, что процедура пройдет успешно». «Вы говорите об объекте?» — спросила Кэрри. Пэйдж кивнула и менее чем за минуту объяснила основные свойства пробки в том числе и историю с Джиной. К тому моменту, когда она закончила свой рассказ, на лице у Кэрри появилось скептическое выражение. Но так реагировали все, кому в первый раз говорили о возможностях пробки, пока они сами не попробовали ее действия на себе. «В любом случае, — сказала Кэрри, — о Норе можно забыть. Она умерла от рака груди в 89-м году». Она немного помолчала. «А если...» — Я попробую. В восемьдесят девятом мне было 30 лет, и я жила в Нью-Йорке. Если все обстоит так, как вы рассказываете, я могу вернуться в то время, доехать до Балтимора и добраться до блокнота без особых проблем. — Охрана при входе в палату может вам помешать, — заметил Трэвис, — не говоря уже о самой Норе. — Я говорю не о том, чтобы пробраться в палату. Можно открыто прийти туда и представиться коллегой Рубина. Это не так, но достаточно близко к правде, и я следила за его работами. Судьба связала меня с Тангенсом именно из-за того, что я вращалась в тех же академических кругах, что он и Питер Кэмпбелл. Я и Нору смогу легко убедить. Войти в палату, посидеть у постели Уарда, выбрать подходящий момент и незаметно унести блокнот. Трэвис посмотрел на Кэрри в зеркало. — Как ваше сердце? — спросил он. Она приподняла брови. — Не слишком хорошо. Всю жизнь у меня был систолический шум. В Последние годы он усилился, но этого следовало ожидать. — Извините за прямоту, — сказал Тревис, — но ваш возраст сам по себе уже проблема. Мне сорок года, и я думал, что эта штука меня убьет, когда я ей пользовался. Он не стал доводить свою мысль до конца. Нельзя исключать, что Кэрри сможет заставить пробку покинуть ее разум. Если у нее начнется сердечный приступ, что произойдет, если она умрет, пока пробка будет оставаться в ее голове? Выйдет ли пробка наружу сама и вернется ли к кубической форме, или останется в голове Кэрри, навсегда утратив свои полезные свойства? Подвергалась риску не только жизнь Кэрри, но и сама пробка. И хотя Трэвис ненавидел этот объект, его полезность не вызывала сомнений. — К тому же этот риск не является необходимым, — сказал Чейз. — У меня появилась идея. Дайте мне несколько минут, чтобы ее обдумать. Они опять на некоторое время замолчали. Ветер свистел в дыре в крыше и стонал в разбитом заднем окне. Пейдж повернулась к Керри. Вы можете вернуться в пограничный город вместе с нами. Вероятно, сейчас это для вас самое безопасное место. После коротких размышлений... Пожилая женщина покачала головой. «Если я вам не нужна, то предпочла бы держаться от тангенса как можно дальше. Я могу о себе позаботиться. В прежние годы я сумела отложить достаточное количество денег и завела ряд полезных контактов. Оставьте мне джип, и со мной все будет в порядке». Она долго молчала, глядя в темноту за окном. «Я должна еще кое-что вам рассказать. Уж не знаю, сумеете ли вы это использовать». Кое-что я случайно услышала примерно через год после окончания расследования Скаляр. Я направлялась к залу для совещаний и услышала, как Питер разговаривал с одним из пяти человек, которые работали вместе с ним. Вот что он сказал. «То, как мы закончили, получилось не лучшим образом. И если что-то пойдет не так, то очень быстро. У нас будет совсем немного времени, чтобы это остановить». «Сколько именно?» — спросил его собеседники, Питер ответил. «Первый знак будет очень серьезным, и у нас останется ровно 24 часа». Я помню, как он помолчал секунд 10, а когда заговорил снова, показался мне смертельно испуганным. «Да, ровно 24 часа до конца дороги», — сказал Питер. Тревис посмотрел на Пэтч, и оба остановили взгляды на часах джипа на приборной консоли. 6.05 утра. Гарнер погиб без четверти 10 прошлой ночью, 7.45 по местному времени. Таким образом, конец дороги, что бы ни означали слова отца Пейдж, наступит в 7.45 сегодня вечером. У них оставалось 13 часов и 40 минут. Пейдж позвонила в пограничный город и договорилась, что самолет будет ждать их на взлетной полосе аэродрома возле Симмаррена. Никакого полетного плана. Пилоты попросят разрешение на взлет за пять минут до посадки, на случай, если враг следит за полетами. Кэрри уже уехала, когда самолет приземлился. Он остановился на земле менее трех минут, и когда пробил облака и кабину залили первые лучи солнца, Пэйдж попросила. «Расскажи мне...» Трэвис прищурился. «В мае 78-го мне было 10 лет. Для своего возраста я был крупным мальчишкой, коренастым, ростом в 4 фута и 9 дюймов. Неужели ты серьезно? Мы знаем, что Рубин Уарт покинул больницу ночью 7 мая через северный выход, захватив с собой блокнот. Нам известно время с точностью до нескольких часов». И еще, Уарт был настолько слаб, что едва мог ходить. Он не сможет оказать мне сопротивление, я выхвачу блокноты и убегу. Ты жил в Миннеаполисе, как ты собираешься пересечь половину страны в таком возрасте? Украду машину отца, максимально подвину сиденье вперед. От Миннеаполиса до Балтимора 15 или 16 часов, если я не буду нарушать скорость, а я не собираюсь этого делать. Он видел, что идея все больше и больше нравится Пэйдж, несмотря на ее опасения. Но женщина продолжала колебаться. «Тебе придется останавливаться, чтобы заправиться», — сказала она. «Любой служащий бензоколонки сразу наберет 911, как только ты выйдешь из машины, не говоря уже о людях, которые окажутся рядом. Все они будут намного старше, чем твои 10 лет и сильнее тебя». Мне вообще не потребуется бензоколонки. Пять футов пластикового шланга решат все проблемы. Тревис прекрасно понимал, что главной проблемой станут другие водители на шоссе. Даже ночью его можно будет разглядеть за рулем, во всяком случае в городах и на оживленных участках автострад. И хотя в 1978 году не было сотовых телефонов, чтобы позвонить в полицию, люди начнут действовать увидев мальчишку за рулем машины. Но уже через несколько секунд Трэвис понял, что у него есть решение. Он подумал еще немного, убедился, что не ошибается, и повернулся к Пейдж. «Я думал, кто лучше для этого подходит, но у меня нет никаких идей. Вне Тангенса это могла быть Кэрри, но такая попытка может ее убить. Или Гарнер, будь он жив, хотя его возраст тоже вызвал бы у меня опасения». «Среди сотрудников Тангенса лишь 4 человека старше меня». Пэйдж кивнула, и на ее лице появилось задумчивое выражение. Она вспоминала всех сотрудников Тангенса. Тревис уже это проделал. В настоящее время население пограничного города стало заметно моложе. За последние три года персонал почти полностью сменился, и практически всем было меньше сорока. Ученые с хорошим послужным списком, не связанные с политикой, появились в пограничном городе из самых разных стран, которые когда-то вместе основали Тангенс. Все четверо старших сотрудников не являлись американцами. Двое, всего на год старше, выросли во Франции. Еще один в России, ему было 47. Самому пожилому сотруднику исполнился 51 год. А в ту ночь, когда Рубин Уарт сбежал из больницы Джона Хопкинса, ему было 17, и жил он в северной деревушке Китая. Пейдж быстро исчерпала список возможных возражений. Она посмотрела на время на своем сотовом телефоне, она возвращалась к нему каждые несколько минут после того, как Кэрри сообщила им о сроке в 24 часа. Трэвис поступил так же. Даже обратный полет в пограничный город, со скоростью 550 миль в час, казался колоссальной потерей времени. — Я сумею добраться до Балтимора и завладеть блокнотом, — сказал Трэвис. — Это займет всего 3 минуты и шестнадцать секунд. — Пожалуй, у тебя намного больше шансов, чем у меня, — вздохнула Пэйч. В семьдесят восьмом мне было минус два года. Они связались с Беттани и ввели ее в курс дела. К тому времени, когда самолет приземлился, она уже взяла пробку из главной лаборатории и вернулась в жилой комплекс на Б-16. Когда они вошли в 8.25 утра, Беттани уже ждала их, вооружившись необходимой информацией. Впрочем, узнать ей удалось совсем немного. Я не сумела установить точное время ухода Уарда, сказала она и поправила очки, те самые, в которых была во время их первой встречи в прошлом году. В Атланте. Бетта не выглядела молодой даже для своего возраста, не больше, чем лет на 20. На самом деле, в 20 она закончила колледж и работала на одной из самых продвинутых фирм, занимавшихся программным обеспечением информационной безопасности. Все настоящие эксперты планеты в данной области могли бы без труда втиснуться в приличных размеров лифт. Полагаю, полицейское управление Балтимора «Имело отношение к случившемуся», — сказала Беттани. «Как только в больнице поняли, что Уарт исчез, они обратились в полицию, но все архивы того времени пропали. Оцифрованная информация появилась только в конце 80-х, если и остались какие-то документы вроде отчета о поисках пропавшего человека или показания свидетелей, я их не нашла. Возможно, где-то на полках архива что-то есть, но в сети нет ничего». А что в документах больницы? спросила Пэтч. Бетта не нахмурилась. Я их проверила, но вам это совсем не понравится ответила она. Она вытащила планшет из большого кармана на бедре, включила его и открыла нужный файл. Это было увеличенное изображение плана больницы Джона Хопкинса. Бетта не переместила его так, чтобы на экране осталась только верхняя часть монумент Стрит идущая от Бродвея до Вулф-стрит. Расстояние, превышающее 800 футов. — Ты собираешься встать на севере и следить за выходами? — сказала Беттани. — Будешь ждать, когда выйдет Рубин Уарт? Тревис кивнул. — Хорошая новость состоит в том, что ты сможешь видеть все выходы, — сказала Беттани. Северная часть больницы почти не изменилась с 1978 года. Четыре разных выхода на Монумент-стрит. Все они видны с противоположной стороны улицы. Палата Уарда расположена так, что он мог выйти через любой из них. — В особенности, если учесть, что он мог найти дверь на улицу далеко не сразу, — заметил Трэвис. — Я не стал бы заранее решать, откуда он выйдет. — Однако плохая новость состоит в том, что ты будешь вынужден это сделать, — сказала Беттани. Она увеличила изображение так, что на экране теперь была лишь треть северного участка, и стали видны детали, которые оставались незаметными. Обширный участок Монумент-стрит, перечеркнутый диагональными линиями. Они доходили до тротуара у края здания. Весь отмеченный участок занимал 50 футов улицы. — Что это такое? — спросила Пыч. — Стройка, служебный туннель для метро Балтимора. Метро. Начало работать только в 83 году, но на строительство ушли годы. Весной 78-го сооружение самого туннеля еще не началось, однако они приступили к рытью каналов для прокладки электропроводов и доступа для технического обслуживания в 400 футах к востоку от перекрестка, точно по центру северной стороны больницы. не переместила изображение влево и вправо и показала на выходы, которыми мог воспользоваться Уард. Две двери находятся к западу от места работ, две на востоке, и после того, как ты сделаешь выбор, ты уже ничего не сможешь изменить, не думаю, что тебе удастся быстро пересечь зону строительства. — Возможно, у меня получится, — возразил Тревис. — Поздно ночью, рабочих там не будет. — Я бы не стала на это рассчитывать, — сказала Беттани, но даже и в таком случае строительный участок станет серьезным препятствием. Это не просто изношенное щебеночное покрытие, окруженное пластиковым забором. Я нашла статью о строительстве в старом выпуске Балтимур-Сан. Работы велись с марта по сентябрь того года. Канал прорыли на глубине 30 футов. Если они начали в марте, то рытье котлована в мае еще не было закончено. Там будет настоящий большой каньон, разделяющий улицу на две части. «Значит, если ты сделаешь неверный выбор, и Уарт выйдет из другой двери, тебе придется бежать вокруг квартала, как далеко до северного конца Монумент-стрит, тот квартал такой же квадратный, как главный больничный комплекс, или он вытянут?» «В принципе, вытянут», — ответила Беттани. «Мэдисон-стрит идет лишь на пару сотен футов на север, но и там ведутся строительные работы, так что придется бежать до следующей улицы, Ашлинд, я уже все подсчитала». Если ты окажешься не с той стороны, с которой выйдет Уорд, тебе нужно будет преодолеть не менее полумили. За это время он успеет уйти в любой из дюжины переулков, или даже взять такси. А что помешает ему преступнуть водителя, он будет отчаянно стремиться поскорее убраться подальше от больницы. Пейдж перевела взгляд с компьютера на Трэвиса. — Надеюсь, в десятилетнем возрасте ты бегал быстро. — Я тоже надеюсь ведь второго раза не будет, тот участок памяти исчезнет, доберусь я до блокнота или нет».